Глава 5. Из-за мании преследования у Арны постоянно возникали ненужные трудности. Он то и дело оглядывался, путал следы, чтобы никто не догадался, куда он идет. Чего он боялся в веселой, румяной от холода толпе, спешившей на большие национальные скачки, знал, наверное, только его психиатр. Но, как всегда бывает... страдали от этого комплекса и его друзья. К примеру, он не захотел выпить стакан вина в уютном приветливом баре, где в камине горели королевской красоты бревна. Вместо этого в тонких кожаных ботинках и с посиневшими ушами Пэр Бьорн Седвик, Арне и я маршировали взад-вперед по холоду. Причем Арне чуть не вывихнул шею, выглядывая машины с аппаратурой прослушивания. Непонятно только, какую пользу мог кто-нибудь извлечь, подслушав наш разговор, но Арне, видимо, лучше знал неприятеля. Зато есть надежда, философски подумал я, что в этот раз нас не раздавит катер. Как и тогда в фьорде, Арне прекрасно подготовился к прогулке на свежем воздухе голубой пуховой курткой. Он пристегнул тёплый капюшон, «У Пьера Бёрна Сэдвика была фетровая шляпа, у меня собственная голова. Может быть, со временем я тоже научусь готовиться к прогулкам?» Сэндвик, один из стюардов-распорядителей скачек, теперь сам рассказывал мне то, что я уже читал в его показаниях, каким образом Боб Шерман мог получить доступ к деньгам. Деньги приносят в служебную комнату, где их подсчитывают и регистрируют. Эта комната находится в том же здании, что и раздевалка Жакеев, понимаете? Боб Шерман зашёл в служебную комнату, так задал какой-то вопрос, а деньги лежали сложенными прямо у двери. Арне сам видел, как он входил туда, и Шерман должно быть сразу придумал план, как их взять. Как были деньги упакованы, спросил я. Брезентовые мешки, тяжёлый двойной брезент какого цвета? Коричневого, Сэндвик удивлённо вскинул брови. Сваленные прямо на пол. В Норвегии очень мало преступников, усмехнулся он. Да, я уже слышал. Сколько было мешков? Пять тяжёлых с деньгами. пожал он плечами, как они были завязаны на кожаных шнурах с свисающим замком. Арно налетел на блондинку, которая шла навстречу. Она что-то сказала, и, судя по выражению его лица, таких слов трудно было ожидать от леди. Но и это не убедило нашего богатыря смотреть вперёд. Некий враг притаился сзади и подслушивал, а в этом Арно ни минуты не сомневался. Сэндвик снисходительно улыбнулся. Высокий, любезный, неторопливый человек лет 50. Властность, исходившая от него, не давила, а казалась лёгкой, как пушинка. Гарн предупредил меня, что этот человек стоит во главе норвежской нефти, но в Сэндвике не чувствовалось обычного духа большого бизнеса. Скорее напротив. Им он будто доставляло удовольствие не создавать впечатления мощи и агрессивности. Воображаю, каким искусным оппонентом он бывал на заседаниях своего правления, словно капкан, спрятанный среди маргариток. Где хранились бы мешки, если бы Шерман не улочил момент, чтобы забрать их. Их бы заперли в сейф в служебной комнате, а в понедельник отвезли бы в банк. под охраной вставил своё слово Арнем, переводя взгляд с меня на Сэндвика, ночнова сторожа. Но я знал, что к тому времени, когда сторож принял дежурство, мешки уже исчезли. Как случилось, что все служащие одновременно вышли из комнаты, так беспечно оставив деньги? Сэндвик всплеснул руками в толстых перчатках. Мы без конца задаём себе этот вопрос, случайно комната оставалась пустой не больше 5 минут, даже, наверное, меньше. Нет никакого разумного объяснения, почему они все одновременно куда-то пошли. Но факт есть факт. У него был высокий голос с красивым чётким произношением, но его почти совершенный английский звучал не так, как у человека, выросшего в Британии. Я долго размышлял почему и наконец понял, из-за его и, то есть буквы i, англичане произносят их, тянув язык к горлу, норвежцы, прижимая к зубам, норвежская и придавала акценту Сэндвика лёгкость и ясность. Всё, что он говорил, казалось логичным и понятным. В тот вечер никто не догадался, что мешки украдены. Каждый из служащих считал, что кто-то другой спрятал их в сейф. раз они не стоят на полу. Только на следующий день, когда открыли сейф, чтобы отправить деньги в банк, обнаружили пропажу. А затем от Гуннера Холта мы услышали, что Шерман тоже исчез. С минуту я подумал. По-моему, Гуннер Холт говорил, что Шерман раза два останавливался у вас. Да, Сэндвик на мгновение поджал свой хорошо очерченный рот, два разом это правильно. Но я рад, что не в тот день, когда он украл деньги. Он нравился вам? "О, да", подтвердил он. "Я приглашал его не из любезности. Он завоевал для меня несколько побед, и я знаю, как выглядит спальня для конюхов у Гуннера". Сэндвик чуть усмехнулся. "И дважды он гостил у меня. Но кроме лошадей у нас мало общих интересов". И мне казалось, что на самом деле ему у Гунера удобнее. Вы могли предположить, что Шерман способен украсть. А мне никогда это не приходило в голову, но я не очень хорошо его знал. Арно не мог вынести тесного соседства зрителей на трибунах, поэтому мы смотрели первый заезд недалеко от последнего препятствия, ближе к линии финиша. Скаковая дорожка проходила по небольшой аллее, окружённой холмами, поросшими елью и берёзой, почти перпендикулярно устремлёнными к небу. Встроенные тёмно-зелёные ели стояли бесконечными зубчатыми пирамидами, а каемлённые сухими жёлтыми листьями и серебристыми стволами берёз, а задником в этих декорациях служили нависавшие над горизонтом низкие облака. будто пушинки, гонимые лёгким ветром. Несмотря на холодный серый свет и промозглый сырой воздух, настроение у зрителей было солнечное, средиземноморское. А английский жокей под бурные одобрительные крики толпы выиграл на фаворите первый заезд. И в этот момент Сенвик сказал, что пора идти на встречу с председателем комитета, который не мог увидеть нас раньше, потому что принимал за ленчем посла. Мы направились к зданию секретариата «Скачик», примыкавшему к трибунам, поднялись по лестнице, заполненной зрителями, и попали в большую комнату, где, кроме председателя, нас ждали еще пять-шесть тюардов. Пэр Бёрн Седвик вошел первым, за ним я и потом Арнер, откинувший назад свой капюшон. Председатель продолжал вопросительно смотреть на дверь, ожидая следователя из Британии. Иногда я думаю, помогало ли бы мне в работе, если бы я был толстый, лысый и в очках. Неужели рыхлый пожилой человек вызывает больше доверия и уважения, чем худощавый, шестифутовым ростом, с густыми каштановыми волосами? А я вполне прилично зарабатывал тем или другим способом. Но это почему-то прямо не отражалось на моей внешности. Он Дэвид Кливленд представил меня Сэндвик, и глаза собравшихся выразили привычное разочарование. "Добрый день", вежливо проговорил я и протянул председателю руку. Хм, он прокашлялся, но быстро справился с удивлением. "Рад познакомиться с вами, Я говорил обычные любезности о том, как мне приятно увидеть Норвегию, такую живописную страну, а сам думал о том, знают ли они, что Наполеон стал генералом в 24 года. Председатель Ларе Бальцерсен оказался похожим на свои письма ко мне в офис: краткий, вежливый и энергичный. Ему хватило примерно 10 секунд, чтобы понять, Меня бы не назначили на такой пост, если бы не знали, что я с работой справляюсь. Поэтому я решил, что нет необходимости объяснять ему, что мой босс внезапно умер 18 месяцев назад и поставил Стёрда в перед выбором, который они собирались сделать несколько позже. По телефону выказались мне старше, просто заметил Бальдерсен, и я согласился, сообщив, что так говорят многие. Вы можете посмотреть, у нас здесь всё, продолжал он. Попросите кого-нибудь. Он αρн не будет переводить для тех, кто не говорит по-английски. Спасибо. Вам что-нибудь нужно ещё? Значит, вторая встреча не предполагается, мелькнула мысль. Но я сказал, если возможно, я хотел бы встретиться с вами в конце дня, прежде чем уеду. Поразумеется, безусловно. Они хотели услышать, что вам удалось найти. Давайте соберёмся здесь после последнего заезда. Стёрдые в сомнении покачали головой, и я полагал, что полностью оправдаю их невыносимое мнение о своих способностях. Торопясь или заскучав, они потянулись к дверям, и в комнате остались только Арне и председатель. Пиво предложил Бальдерсен. Арне сказал: "Да", а я нет. Несмотря на огромную печь, от которой тянуло жаром, для пива было холодно. "Далеко ли граница со Швецией?" спросил я. "По дороге километров 80", ответил Бальцерсен. "Много формальностей, не для скандинавов на собственных машинах", покачал он головой. "Там несколько пропускных пунктов, но ни один из пограничных постов не помнит" чтобы в тот вечер англичанин пересекал границу. Да, знаю. И даже как пассажир в норвежской машине могли бы его заметить, если бы он скорчился на полу рядом с водителем и накрылся половичком. Они задумались. Потом Бальзерсен решил, что скорее всего его бы не заметили, и Арне согласился с ним. Не вспомните ли вы кого-нибудь кто бы мог увезти его в своей машине из деловых соображений или по дружбе из тех, кто близок с Качком. "Я не очень хорошо знаю Шермана", с сожалением сказал Бальцерсен. Арно немного поморгал и добавил, что это мог бы быть Гуннар Хольд или кто-то из его конюхов. Хольд говорит, что отвёз его только на скачки, заметил я. но подумал, что до звонка Эми Шерман у него было достаточно времени, чтобы съездить в Швецию и вернуться. "Гонар может сказать неправду, если она ему больше подходит", возразил Арне. Он боится, что Арне прав, вздохнул Ларс Бальзерсен, человек с аккуратно причёсанными седаватыми волосами, приятным лицом и влишенным в индивидуальности костюме. Я начинал привыкать к норвежской манере поведения, и Бальзерсен принадлежал к самой распространенной категории норвежцев – рассудительных, иногда слишком серьезных, приветливых, исполнительных, но немного заторможенных. Звезд с неба они явно не хватают, но работа будет точно выполнена. Они участвуют в крысиных гонках, но ходят шагом, очень цивилизованно. Естественно, встречались и другие типы. Кого я здесь ненавижу, так это пьянец, рассказывала Эмма Шерман. Вчера вечером я пригласил её пообедать в отеле и потом несколько часов слушал подробности её жизни с Бобом, её тревоги и впечатления о Норвегии. Когда я приехала первый раз, вспоминала она. Я ходила обедать в зал для постояльцев гостиницы, И всегда эти мужчины подходили и спрашивали, можно ли им присесть за мой стол. Они были очень вежливы, но и очень-очень настойчивы. Они никогда не отступали, пока не добьются своего. Мне до отеля обычно приходилось просто гнать их от меня. Он мне объяснил, что все они были пьяны. Но они совсем не выглядели пьяными, не шатались и ничего такого. Учитывая дешёвую цену на спиртное, засмеялся я. Трудно предположить, что они могут напиться до потери координаций. Конечно, согласилась она, но во всяком случае я перестала ходить обедать. Мне нужно как можно дольше продержаться на тех деньгах, что у меня отложены, и я терпеть не могу есть одна. Арне хлопнул меня по плечу. Куда ты хочешь пойти сейчас? Арне принадлежал к третьей группе, люди с заскоками. Их тут встречаешь на каждом шагу. Наверное, в весовую. Они оба согласно кивнули. Арне накинул на голову капюшон, и мы направились вниз, к выходу на ипподромное поле. Зрителей еще прибавилось, и Арне считал, что их очень много, но все равно не создавалось впечатления битком набитых трибун. На мой взгляд, одно из величайших преимуществ жизни в Норвегии малонаселённость. Ни разу в их медлительной столице я не видел очередей, ни толпы, ни машин. Никто не толкался, не рвался вперёд, чтобы получить первым. Они знали, что пространства хватит на всех, так зачем утруждать себя